Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть первая. Глава шестая. Что ж он делал дома? Читал, писал, учился. Да, если попадется под руки книга, газета, он ее прочтет. Услышит о каком-нибудь замечательном произведении, у него явится позыв познакомиться с ним. Он ищет, просит книги. Если принесут скоро... Он примется за нее. У него начнет формироваться идея предмете. Еще шаг, и он овладевал бы им. А посмотришь, он уже лежит, глядя апатически в потолок. И книга лежит подле него недочитанная, непонятая. Охлаждение овладевало им еще быстрее, нежели увлечение. Он уже никогда не возвращался к покинутой книге. Между тем он учился, как и другие, как все, то есть до 15 лет в пансионе. Потом старики Обломовы, после долгой борьбы, решились послать Илюшу в Москву, где он волей-неволей проследил курс наук до конца. Робкий, апатический характер мешал ему обнаруживать вполне свою лень и капризы в чужих людях, в школе где не делали исключения в пользу балованных сынков. Он по необходимости сидел в классе прямо, слушал, что говорили учителя, потому что другого ничего делать было нельзя и с трудом, с потом, со вздохами выучивал задаваемые ему уроки. Все это вообще считал он за наказание, неспосланное небом за наши грехи. Дальше той строки, под которой учитель, задавая урок, проводил ногтем черту, он не заглядывал, расспросов никаких ему не делал и пояснений не требовал. Он довольствовался тем, что написано в тетрадке, и докучливого любопытства не обнаруживал, даже когда и не все понимал, что слушал и учил. Если ему кое-как удавалось одолеть книгу, называемую «статистикой, историей, политической экономией», он совершенно был доволен. Когда же Штольц приносил ему книги, какие надо еще прочесть сверхвыученного, Обломов долго глядел молча на него. «И ты, Брут, против меня», — говорил он со вздохом, принимаясь за книги. Неестественно и тяжело ему казалось такое неумеренное чтение. Зачем же все эти тетрадки, на которые изведешь пропасть бумаги, времени и чернил? Зачем учебные книги? Зачем же, наконец, шесть-семь лет затворничества, все строгости, взыскания, сидения и томления над уроками, запрет бегать, шалить, веселиться, когда еще не все кончено? «Когда же жить?» – спрашивал он опять самого себя. «Когда же...» Наконец пускать в оборот этот капитал знаний, из которых большая часть еще ни на что не понадобится в жизни. Политическая экономия, например, алгебра, геометрия. Что я стану с ними делать в обломовке? И сама история только в тоску повергает. Учишь, читаешь, что вот где настала година бедствий, несчастлив человек. Вот собирается силами. Работает, гомозится, страшно терпит и трудится, Все готовит ясные дни. Вот настали они, тут бы хоть сама история отдохнула. Нет, опять появились тучи, опять здание рухнуло, Опять работать, гомозится. Не остановятся ясные дни, бегут, и все течет жизнь, Все течет, все ломка до да ломка. Серьезное чтение утомляло его. Мыслителям не удалось расшевелить в нем жажду к умозрительным истинам. Зато поэты задели его за живое. Он стал юношей, как все, и для него настал счастливый, никому не изменяющий, всем улыбающийся момент жизни, расцветание сил, надежд на бытие, желание блага, доблести и деятельности, эпоха сильного биения сердца, пульса, трепета. Восторженных речей и сладких слез. Умы сердца просветлели. Он встряхнул дремоту. Душа запросила деятельности. Штольц помог ему продлить этот момент. Сколько возможно было для такой натуры, какова была натура его друга? Он поймал обломова на поэтах и года полтора держал его под фирулой мысли и науки. Пользуясь восторженным полетом молодой мечты, он в чтении поэтов вставлял другие цели, кроме наслаждения, строже указывал вдали пути своей и его жизни и увлекал в будущее. Оба волновались, плакали, давали друг другу торжественное обещание идти разумную и светлую дорогу. Юношеский жар Штольца заржал Обломова, и он сгорал от жажды труда далекой, но обаятельной цели. Но цвет жизни распустился и не дал плодов. Обломов отрезвился. И только изредка, по указанию Штольца, пожалуй, и прочитывал ту или другую книгу, но не вдруг, не торопясь, без жадности, а лениво пробегал глазами по строкам. Так неинтересно было место, на котором он останавливался, но если на этом месте заставал его час обеда или сна, он клал книгу переплетом вверх и шел обедать или гасил свечу и ложился спать. Если давали ему первый том, он по прочтении не просил второго, а приносили он медленно прочитывал. Потом уж он не осиливал и первого тома, а большую часть свободного времени проводил, положив локоть на стол, а на локоть голову. Иногда вместо локтя употреблял ту книгу, которую штольцы навязывал ему прочесть. Так совершил свое учебное поприще обломов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 становились хуже. Ясно, что Илье Ильичу надо было самому съездить туда и на месте разыскать причину постепенного уменьшения доходов. Он избирался сделать это, но все откладывал отчасти и потому, что поездка была для него подвигом, почти новым и неизвестным. Он в жизни совершил только одно путешествие на долгих среди перин, ларцов, чемоданов окороков, булок, всякой жареной и вареной скотиной птицы и в сопровождении нескольких слуг. Так он совершил единственную поездку из своей деревни до Москвы. И эту поездку взял за норму всех вообще путешествий. А теперь, слышал он, как не ездят, надо скакать сломя голову. Потом Илья Ильич откладывал свою поездку еще и от того, что не приготовился как следует заняться своими делами. Он уж был не в отца и не в деда. Он учился, жил в свете. Все это наводило его на разные чуждые им соображения. Он понимал, что приобретение не только не грех, но что толк всякого гражданина честными трудами поддерживать общее благосостояние. От этого большую часть узора жизни, который он чертил в своем уединении, занимал новый, свежий, сообразный с потребностями времени план устройства имения и управления крестьянами. Основная идея плана, расположение, главные части, все давно готово у него в голове. Остались только подробности, сметы и цифры. Он несколько лет Неутомимо работает над планом, думает, размышляет, и ходя, и лежа, и в людях. То дополняет, то изменяет разные статьи, то возобновляет в памяти придуманное вчера и забытое ночью. А иногда вдруг, как молния, сверкнет новая, неожиданная мысль и закипит в голове. И пойдет работа. Он не какой-нибудь мелкий исполнитель чужой, Готовые мысли, он сам творец и сам исполнитель своих идей. Он, как встанет утром с постели, после чая ляжет тотчас на диван, подопрет голову рукой и обдумывает, не щадя сил до тех пор, пока, наконец, голова утомится от тяжелой работы и когда совесть скажет довольно сделано сегодня для общего блага. Тогда только решается он отдохнуть от трудов и переменить заботливую позу на другую менее деловую и строгую более удобную для мечтаний и неги освободясь от деловых забот обломов любил уходить в себя и жить в созданном им мире ему доступны были наслаждения высоких помыслов он не чужд был всеобщих человеческих скорбей, он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества испытывал безвестные безымянные страдания И тоску, и стремление куда-то вдаль, туда, вероятно, в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штольц. Сладкие слезы потекут по щекам его. Случается и то, что он исполнится презрению к людскому пороку, к лжи, к клевете, к разлитому в мире злу и разгорится желанием указать человеку на его язвы. И вдруг загораются в нем мысли, Ходят и гуляют в голове, как волны в море. Потом вырастают в намерение. Зажгут всю кровь в нем. Задвигаются мускулы его, напрягутся жилы. Намерение преображается в стремление. Он, движимый нравственную силою, в одну минуту быстро изменит две-три позы, за блистающими глазами пристанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом. Вот-вот стремление осуществиться, обратиться в подвиг. И тогда, Господи, каких чудес, каких благих последствий могли бы ожидать от такого высокого усилия. Ну, смотришь, промелькнет утро, день уже клонится к вечеру, а с ним клонится к покою утомленные силы Обломова. Бури и волнения смиряются в душе. Голова отрезвляется от дум. Кровь медленно пробирается по жилам, Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину И, устремив печальный взгляд в окно, к небу, С грустью провожает глазами солнце, Великолепно садящееся на чей-то четырехэтажный дом. И сколько... «Сколько раз он провожал так солнечный закат?» На утро опять жизнь, опять волнение, мечты. Он любит вообразить себя, иногда каким-нибудь непобедимым полководцем, перед которым не только Наполеон, но и Руслан Лазаревич ничего не значит. Выдумает войну и причину ее. У него хлынут, например, народы из Африки в Европу, или устроит он новые крестовые походы и воюет. Решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия. Или изберет он арену мыслителя, великого художника. Все поклоняются ему. Он пожинает лавры. Толпа гоняется за ним, восклицая. Посмотрите, посмотрите. Вот идет Обломов, наш знаменитый Илья Ильич. В горькие минуты он страдает от забот. Перевертывается сбоку на бок. Ляжет лицом вниз. Иногда даже совсем потеряется. Тогда он встанет с постели на колени и начнет молиться жарко, усердно, умоляя небо отвратить как-нибудь угрожающую бурю. Потом, сдав попечение своей участи небесам, делается покоен и равнодушен ко всему на свете. А буря там как себе хочет. Так пускал он в ход своей нравственной силы. Так волновался часто по целым дням. И только тогда разве очнется с глубоким вздохом от обаятельной мечты или от мучительной заботы, когда день склонится к вечеру, и солнце огромным шаром станет великолепно опускаться за четырехэтажный дом. Тогда он опять проводит его задумчивым взглядом и печальной улыбкой и мирно опочеет от волнений. Никто не знал и не видал этой внутренней жизни Ильи Ильича. Все думали, что Обломов так себе, только лежит да кушать на здоровье, и что больше от него нечего ждать, что едва ли у него вяжутся и мысли в голове. Так о нем мы толковали везде, где его знали. О способностях его, об этой внутренней, вулканической работе пылкой головы, гуманного сердца, Знал подробно и мог свидетельствовать Штольц, но Штольца почти никогда не было в Петербурге. Один Захар, обращающийся всю жизнь около своего барина, знал еще подробнее весь его внутренний быт, но он был убежден, что они с барином дело делают и живут нормально, как должно, и что иначе жить не следует».